Глава седьмая. «Понимаешь», — продолжал Мастерс, прочистив горло. «Вот что самое худшее. Это не был просто вопль, который тут же меня бы насторожил. Он был негромкий, и слышались какие-то слова, звучавшие все торопливее и торопливей А потом, как будто он кого-то умолял а потом как будто он начал стонать и плакать. «Из своей комнаты ты вообще ничего бы не услышал. Я услышал это только потому, что был снаружи и как раз огибал дома Он помолчал, огляделся и вытер лоб серой хлопчатобумажной перчаткой, которая была ему слишком велика. «Признаю, меня это все напугало». Но я подумал, что это всего лишь часть игры дарварта, какой бы она ни была. Слова произносились все быстрее и пронзительнее. Я видел, как какие-то тени метались по окну. В красном свете это было... Это было адское зрелище. И я не понимал, что же мне делать. «Разве у тебя так не бывало?» Чувствуя, что тут наверняка что-то не так, и думаешь что это всего лишь какая-то игра В общем, колеблешься и стоишь как в ступоре А потом тебя тошнит при мысли, что ты должен был не стоять, а действовать Он сжимал и разжимал кулаки Крупный, седой, солидный мужчина Глядя на этот безумный мир, блеклыми голубыми глазами — Мне повезет, если меня за это не понизят в должности, мистер. Что ж, я все это слышал и стоял как столб. Потом звякнула сигнализация. — Через какое время? — Ну, скажем, через полторы минуты после того, как шум прекратился. — Я прокололся, — с горечью сказал он ё испортило и как долго продолжался шум думаю чуть больше двух минут мастерс что то вспомнил и занес это в свой блокнот морщины на его большом лице углубились но я лишь стоял там у задней двери ведущей в коридор как болван как это уже неважно мистер Как будто что-то удерживало меня, а? а Видишь ли, я исследовал местность. Я вышел через парадную дверь дома. Тут скрипнула разбитая дверь. макдональд пролез внутрь в сопровождении полицейского, чей шлем и большой черный непромокаемый плащ, казалось, заняли всю комнату. Он отдал честь Мастерсу, как будто ничуть не удивившись, и сказал одним из тех резких властных голосов с неопределенным акцентом. «Да, сэр. Нужно срочно составить рапорт для районного полицейского участка, сэр». Его непромокаемый плащ сильно вздулся и зашуршал, когда он вынул блокнот. я выбрался за дверь. Во дворе все, казалось, дышало свежестью после затхлого воздуха маленькой комнаты. Небо очистилось, и на нем появились звезды. Неподалеку стоял Холиде и курил сигарету. «Итак, с этой свиньей покончено!» Заметил он будничным тоном. Меня поразило, что в нем не было ни нервозности, ни наигранной непринужденности. Огонек его сигареты отразился в прищуренных насмешливых глазах. И с кинжалом Люиса Плейджа все как по расписанию, да? Блейк, это великая ночь для меня, я серьезно Потому что Дарвард мертв? Нет, нет Потому что вся его игра была надувательством Он сутулил плечи под плащом Послушай, Блейк Полагаю, ты прочел темную историю? «Мастер сказал, что ты не пожалел времени. Давай будем рациональными. Я никогда по-настоящему не верил во всю эту чушь насчет одержимости и крадущихся призраков. Признаюсь, она действовала мне на нервы, но теперь воздух очистился, и вот почему». «Ну?» — он подумал, глубоко затягивая сигареты. Позади нас слышался спор Мастерса и Макдоналла и топот тяжелых шагов. Во-первых, этот фальшивый призрак явно разоблачил в свою мнимую призрачность, убив дарварта Пока он только рыскал и дребезжал стеклами, это вызывало тревогу. Но вот что забавно. В тот момент, когда он берет самое смертоносное оружие и проделывает в ком-то дырке, мы становимся скептиками. Возможно, если бы призрак просто вошел и пару раз замахнулся бы на Дарварта, после чего тот умер бы от страха, это произвело бы эффект. Призрак, вооруженный кинжалом, хорошо подходит для спиритизма, но в этом нет здравого смысла, это абсурд так если бы призрак нельсона вышел из скрипты святого павла только для того чтобы привлечь внимание туриста своей подзорной трубой это бесчеловечное убийство и кого то следует повесить но что касается призрака я понял и что же во вторых холлидой склонил голову набок как будто смотрел на крышу маленького дома. Затем издал звук похожий на смешок, но не засмеялся в виду присутствия смерти. Я хорошо знаю мой друг, что ничто мной не овладевавала. пока все это происходило, я сидел в темноте на неудобном жестком стуле и притворялся, что молюсь молюсь заметь. Он говорил с непонятным удовлетворением. будто совершил некое открытие. Задарварта Тогда ты -то и начал меня разбирать смех. Это подводит меня к последнему соображению. Я хочу, чтобы ты поговорил с теми людьми, которые там были. В частности, с Мэрион и тетушкой Энн. Возможно, у тебя будет шок. Как, по-твоему, они себя ведут? А «Ведут? Да!» Он взволнованно обернулся и отшвырнул сигарету, прежде чем снова обратился ко мне. «Как, по-твоему, они приняли известие о Дарварде? Стал ли он мучеником для них? Они попадали ниц? Нет. Говорю тебе, они почувствовали облегчение, облегчение!» Может быть, все, кроме Теда, который до конца своих дней будет продолжать верить, что Дарварда прикончил ведьмак. Но они как будто избавились, наконец, от какого-то гипнотического воздействия. Блейк, в чем заключается безумная, перевернутая с ног на голову психология всего этого дела? Что это такое?» В этот момент Мастерс высунул голову из двери и таинственно зашипел. Он выглядел еще более встревоженным. «У нас много дел», — сказал он. «Полицейский врач, фотографы, репортеры. И сейчас мы проводим экспертизу. Послушай, Блейк. Не мог бы ты вернуться в дом и просто поболтать с этими людьми, а? Только не устраивай им экзамен». Пусть сами говорят, если захотят. Подержи их там, пока я не приду. И никакой информации, кроме той, что он мертв. Ничего из того, что нам самим непонятно. «Как дела, инспектор?» Почти благодушно осведомился Холидой. Мастерс повернул голову. Слова задели его заживое. «Я «Это убийство, знаете ли?» Медленно ответил он, как бы допуская причастность к преступлению и самого Холидея. «Вы когда-нибудь были знакомы с судебным разбирательством, сэр?» «Да, именно. Я бы не назвал это забавным». Холидей, словно вдруг что-то решив, подошел к двери и повернулся к Мастерсу. Привычным жестом опустил плечи и уставился на собеседника своими побычьи выпуклыми карими глазами. — Инспектор! — сказал он и замолчал, как будто повторяя про себя заранее заготовленную речь. Затем торопливо продолжил. — Инспектор, я надеюсь, что все поймут друг друга, прежде чем мы начнем разбирательство. Я знаю, что это убийство. Я все это прокрутил в голове. Я знаю, через какие неприятности, включая дурную славу, нам придется пройти. О, да, и сколько тупоголовых болванов мы увидим на дознании у следователя. Вы не могли бы нас хоть от чего-нибудь освободить. Я не слепой. Разумеется, кто-то ударил ножом Дарварда. Но вам виднее кто, не так ли?» вы знаете что это был не его собственный ученик боже милостивый кто мог его убить если конечно не считать его палец медленно двинулся вверх и коснулся груди глаза широко раскрылись а, -а, -а» сказал мастер с бесцветным голосом возможно возможно что ж — Мне придется исполнить свой долг, мистер Холлидей. Боюсь, я никого не смогу пощадить. — Если только... Вы же не собираетесь выдать себя за убийцу, не так ли? — Вовсе нет. Все, что я имел в виду, тогда почему же? — произнес Мастерс, осуждающий, покачав головой. — Почему же? — Извините меня, сэр. «Мне нужно возвращаться к работе». На лице Холидая заиграли жилваки. Он улыбался. Взяв меня за руку, он зашагал к дому. «Да, да, совершенно очевидно, что инспектор заподозрил одного из нас. А не все ли мне равно, друг мой? Мне все равно». Он запрокинул голову, как будто адресуя свой смех небесам, и я почувствовал, как он сотрясается от этого беззвучного и жуткого смеха. «А теперь я скажу, почему мне все равно. Я же говорил тебе, что мы сидели в темноте, все мы. Теперь, если Мастерс не сможет разобраться с юным Джозефом, а именно это он попытается сделать в первую очередь», Тогда он вцепится в кого-то из нас, ты понимаешь? Он скажет, что в течение двадцати с лишним минут, пока было темно, кто-то из нас выходил. А кто-нибудь выходил? Я не знаю, — холодно ответил он. Несомненно, кто-то вставал. Я слышал, как скрипнул в стул. Кроме того, открылась и закрылась дверь комнаты. Но это все, в чем я могу поклясться очевидно он еще не знал о невероятных или труднообъяснимых если вам так больше нравятся обстоятельствах связанных с убийством дарварта знаешь заметил я не вижу тут ничего особенно смешного к тому же это бессмысленно только сумасшедший пошел бы на такой риск в комнате полной людей и лишь для того чтобы все попадали от смеха о да «Это смешно!» Его запрокинутое к звездам бледное лицо, искаженное фантастическим весельем, казалось каким-то нечеловеческим. Потом он уронил голову на грудь и стал серьезным. «Поскольку, видишь ли, мы с Мэрион сидели в темноте, взявшись за руки...» «Ей-богу! Разве не забавно прозвучит это в суде?» «Колэбхэм комэн во всей красе!» Мне кажется, слышу хихиканье. Но придется признаться, потому что это, мой дорогой, и есть то, что считается алиби. Видишь ли, остальным, похоже, и в голову не пришло, что их могут заподозрить в убийстве. А мне, признаюсь, очень даже пришло. Однако это не имеет значения. До тех пор, пока на лице моей любимой сияет улыбка невинности. Да. Они могут отправить за решетку старого Физертона. Или тетушку Энн, или кого им вздумается. Нас кто-то окликнул, и Холидей поспешил вперед. Из старой кухни, где я читал письма, в коридор все еще лил свет свечей. И на его фоне, в проеме задней двери, вырисовывалась фигура высокой молодой женщины в длинном пальто. Она, споткнувшись, спустилась по ступенькам, и Холидей заключил ее в объятия. Я услышал тихое, учащенное дыхание. Женщина сказала. Он мертв, Дин, он мертв. И мне следовало бы чувствовать себя виноватой, но я этого не чувствую. Она дрожала. И дрожь ощущалась в каждом слове. Ее светлые волосы золотились в отблесках света на фоне мрачного дверного проема из серых, изъеденных временем стен дома. Холидэй попытался что-то сказать, но только схватил ее за плечи и хрипло пробормотал. «Послушай, ты не можешь ступать в эту грязь. Твои туфли...» «Все в порядке. Я в галошах. Я... Что мне сказать?» «О, дорогой, пойди поговори с ними». Подняв голову, она увидела меня. Все происходящее в полумраке представлялось фрагментами какой-то загадочной картины. Затененное лицо Мэрион латимер и ее блеснувшие на миг зубы, сама ее поза. Она отстранилась от Холидея. «Вы полицейский? Верно, мистер Блейк?» Тихо спросила она, пристально взглянув на меня. «Во всяком случае, кто-то в этом роде», — говорит Дин. «Пожалуйста, пойдемте с нами. Я бы предпочла, чтобы это были вы, а не тот ужасный человек, который был здесь недавно». Мы поднялись по ступенькам. Молодая женщина спотыкалась в тяжелых калошах, которые были ей слишком велики. Но у двери в кухню я подал знак остановиться. Меня заинтересовала эта кухня. Там был Джозеф. Он сидел на упакованном ящике, как и я, когда читал рукопись. Его локти упирались о рабочий стол, а пальцы были сплетены на затылке. Глаза были полузакрыты, и он прерывисто дышал. Свет четырех свечей резко выделял из мрака его лицо, худые и перепачканные руки и тощую шею. Лицо еще не оформившееся, с мелкими чертами, с веснушками, испещрявшими кожу на приплюснутом носу и вокруг большого рыхлого рта. Рыжие волосы светлого оттенка, коротко подстриженные, прилипли к лбу Ему могло быть девятнадцать или двадцать лет. А выглядел он на тринадцать. На столе перед ним лежали бумаги, которые я читал, но он — нет. На них веером была выложена колода испачканных игральных карт. Слегка покачиваясь, он тупо посмотрел на свечу. Разинутый рот безмолвно шевелился, из уголков стекали слюни. Одежда в красную клетку придавала ему еще более нелепый вид. джозеф Позвал я негромко. «Джозеф!» Одна его рука с глухим стуком упала на стол. Джозеф медленно повернулся всем телом и посмотрел вверх. Я бы не сказал, что это было лицо дебила. Возможно, в иные времена оно было бы даже умным. Его глаза казались мутными, зрачки сузились почти до точек, а радужка приобрела желтоватый оттенок. Когда взгляд его сосредоточился на мне, Джозеф съежился, и его большой рот исказился в подобие улыбки. Несколько часов назад, при свете фонарика, он показался мне тихим, скучным и достаточно нелюбопытным, совсем не таким, как сейчас. Я повторил его имя и медленно направился к нему. «Все в порядке, Джозеф». «Все в порядке». «Я врач, Джозеф». «Не прикасайтесь ко мне!» — сказал он. Он произнес это совсем негромко, но так резко отпрянул назад, что я подумал, он собирается нырнуть под стол. «Только не прикасайтесь ко мне!» Я схватил его за запястье, не сводя с него глаз. «Отличный гипнотический прием!» Он задрожал и отшатнулся. Судя по пульсу, тот, кто дал ему такую дозу морфия, немного переборщил. Однако ему ничто не угрожало, поскольку, очевидно, ему это было не впервой. «Ты, конечно, болен, Джозеф. Ты часто болеешь, верно? И поэтому ты принимаешь лекарства?» «Пожалуйста, сэр!» Пригнувшись, он снова съежился и бросил на меня заискивающий взгляд. «Пожалуйста, сэр. Сейчас я чувствую себя вполне хорошо. Спасибо, сэр. Вы отпустите меня?» Внезапно он стал разговорчивым. Это был голос юнца-школьника, который делает признание учителю. «Теперь я понимаю. Вам нужно выяснить. Пожалуйста, я не хотел ничего плохого. Ну да...» Он сказал, что сегодня вечером мне не следует принимать никаких лекарств. Но я все равно принял, потому что знаю, где он их хранит. Так что я нашел... Но я принял лекарство совсем недавно, сэр. Совсем недавно. Лекарства, которые ты нашел, Джозеф? Да, сэр. Он потянулся рукой к внутреннему карману с поспешностью ребенка, который спешит снять себе вину. Я вам покажу. Вот. «Мистер Дарвард дает тебе это лекарство, Джозеф». «Да, сэр, перед спиритическим сеансом, и тогда я вхожу в транс. Это то, что заставляет меня собраться». «Но, конечно, я этого не понимаю, потому что я никогда ничего не вижу». Джозеф хохотнул. «Послушайте, мне не следовало вам этого говорить». Мне велели никогда ничего не рассказывать. «Кто вы?» Кроме того, я подумал, что было бы лучше, если бы я принял сегодня вечером двойную дозу, потому что мне понравилось лекарство, и оно понравилось мне вдвое больше, если бы я вдвое больше его принял. «Разве не так?» Его мутные глаза с какой-то жадностью уставились на меня. Мне хотелось оглянуться и посмотреть, как Холлида и его спутница восприняли это. Но я боялся упустить нить контакта. Лишняя доза развязала ему язык. Эта оплошность могла бы вывести нас к истине. «Конечно, ты это сделал бы, Джозеф, и я тебя не виню». «Скажи мне свое полное имя, ну, как положено». «Вам это неизвестно?» «Тогда вы не полицейский врач». Он немного отодвинулся назад, но подумал и сказал. «Джозеф Деннис». «Где ты живешь?» — спросил я. «Я знаю. Вы новый врач. Вот оно что». Я живу на Лавбора Роуд, 401-Б, Брикстон. — У тебя есть родители, Джозеф? — Есть. Миссис Суини. С сомнением произнес он. — Родители? Думаю, их нет. Я никогда не ел досыта. Все, что я помню, — это маленькая девочка, на которой я собирался жениться она жила в доме и у нее были желтые волосы, но я не знаю что с ней случилось сэр есть миссис Уинни. хотя нам было всего по восемь лет, так что конечно мы не могли знать как ты познакомился с мистером дарвартом ответ на этот вопрос занял больше времени Как я понял, миссис Уинни была его опекуншей, которая когда-то знала мистера Дарварда. Именно миссис Уинни сказала Дарварду, что Джозеф обладает большими экстрасенсорными способностями. Однажды она вернулась с мистером Дарвардом в пальто с меховым воротником и в блестящей шляпке. И они ехали в длинной машине с аистом на капоте. Говорили о нем. «Он никогда не будешь шантажировать», — услышал Джозеф. Он полагал, что это было три года назад. И снова. Пока Джозеф описывал гостиную на Лавбора Роуд 401-Б, подробно останавливаясь на занавесках из бисера на двери и Библии в позолоченном переплете на столе, мне захотелось оглянуться на своих спутников. Как воспримут они эту достаточно весомую улику против дарварта было неясно. Трудность могла заключаться в том, чтобы убедить Джозефа повторить это впоследствии. Кроме того, он был на пике своей словоохотливости. Еще несколько минут, и он испугается, замкнется и, возможно, станет невменяемым. Так что еле легонько надавил на него. «Нет, Джозеф!» «Конечно, можешь не беспокоиться о том, что говорил мистер Дарвард. Доктор скажет ему, что ты ввел это лекарство, потому что был вынужден а, -а, -а, -а. И доктор, конечно, скажет ему, что ты не собирался делать то, о чем тебя просил мистер Дарвард. Вспомни-ка, дружок, о чем он тебя просил». Джозеф сунул в рот грязный ноготь большого пальца и стал его грызть. Затем многозначительно понизил голос, как будто подражая Дарварду, он произнес. — Слушать, сэр, слушать! — вот что он сказал. Затем Джозеф с торжествующим видом несколько раз кивнул. — Слушать? — слушать, о чем они говорят. — Те, кто собрался здесь. Он сказал, что мне можно вообще не оставаться с ними, если они откажутся от сеанса, но продолжать слушать. «Пожалуйста, сэр. Это правда?» Он сказал, что, вероятно, кто-то может выползти наружу и причинить ему вред. Глаза юнца затуманились еще больше. Очевидно, Дарвард описал этот процесс выползания в каких-то беспощадных и отвратительных подробностях. Также очевидно, что Дарвард был специалистом в области применения медицинских средств для гипноза. Выползти наружу, и я должен был узнать, кто это был. Что еще, Джозеф? Он говорил, как добр был ко мне и о деньгах, которые он давал миссис Уинни для меня. Если кто-то появится, мой разум поймет это, и я должен узнать, кто это. Но видите ли, сэр, я принял лекарство, а потом мне просто хотелось поиграть в карты. Через какое-то время кажется, что все карты с фигурами оживают, особенно две красные королевы. Подносишь их к свету и поворачиваешь, и тогда можно увидеть новые цвета, которых раньше не видел. Он ожидал, что кто-то выползет наружу, Джозеф. Он сказал, уже плохо соображая, Джозеф погрузился в задумчивость он отвернулся сложил карты в колоду и стал нетерпеливо перебирать их тонкая рука вытащила боб новую королеву когда он снова поднял глаза его взгляд словно где то блуждал пожалуйста сэр мне больше нечего сказать встав и попятившись жалобно проныл он можете избить меня если хотите как они делали это раньше, но я больше ничего не скажу. Рывком он проскользнул мимо упаковочного ящика, крепко держа карту, и отступил в тень. Я резко обернулся. Мэрион, Латимер и Холиды стояли близко друг к другу, ее рука лежала на его руке. Они оба смотрели на бледное, искаженное гримасой лицо, отступающего к стене Джозефа. Глаза Холидея были прикрыты тяжелыми веками. Его губы выражали то ли жалость, то ли презрение. Мне показалось, что она вздрогнула и затем как будто начала привыкать к здешнему свету. Даже ее угловатая красота стала мягче, как и крутые волны распущенных светлых волос. В дверном проеме показалась новая фигура. «Вот она!» — резко бросила леди Беннинг. Ее верхняя губа была вздернута. Все лицо было в темных морщинах, что не удавалось скрыть под чопорно-завитой сединой и черной бархатной лентой на шее. Черные глаза вперились в меня. Она неуклюже опиралась на зонтик, которым резко ударила о стену коридора. «Идите в гостиную!» — пронзительно закричала она мне. «И выясните, кто из нас убил Роджера дарварта «О, Боже мой, Джеймс! Джеймс!» Воскликнула леди Беннинг и вдруг разрыдалась.